Александра Шервинская «Очередь за счастьем. Пролог». Корешки книг отливали старым золотом, словно намекая на таинственные и порой совершенно невероятные для людей, не посвященных, вещи. Но речь в древних фалиантах шла именно об этих загадочных материях. Многие слышали о них, многие пытались разобраться самостоятельно, но... Кто-то умеет потрясающе играть на рояле, заставляя слушателей плакать и уноситься мыслями в заоблачные дали. Кто-то может заставить футбольный мяч попасть именно туда, куда, казалось бы, попасть совершенно невозможно, а трибуны взорваться бешеными воплями и свистом. А кто-то может видеть то, что недоступно простому человеческому зрению – может разглядеть прихотливые узоры судьбы незнакомого человека по линиям руки, по особому расположению карт и множеству других, совершенно непонятных всем остальным, деталей. Я не умею играть на рояле, да и о футболе имею крайне смутное представление. Я отношусь к категории людей, отмеченных некими высшими силами. Они даровали мне способность видеть скрытое, и по возможности помогать людям, попавшим в ситуацию, из которой они самостоятельно уже не могут выбраться. Таких, как я, называют по-разному – экстрасенсами, гадалками, магами, видящими. Впрочем, каждое из этих слов можно произнести по-разному – с уважением, с благодарностью или с осуждением и брезгливостью. К сожалению, в нашей профессии – Наверное, больше, чем в какой-либо другой, людей нечестных, шарлатанов, наживающихся на чужой беде. Хотя, почему больше? Столько же, наверное. Только вот вреда экстрасенс-дилетант может принести гораздо больше, чем, к примеру, парикмахер или мастер маникюра. Волосы или ногти отрастут, и неудачный вариант сменит такой, что все ахнут от восторга. С судьбой подобных метаморфоз не бывает. В человеческой природе все настолько тонко, что одно неосторожное слово, один неверно проведенный обряд может иметь катастрофические последствия. Через мою комнату прошло много самых разных людей. Бизнесменов, пытающихся наладить вдруг застопорившиеся дела. Людей, от которых отвернулась удача. Мужчин, пытающихся удержать любимую женщину. И женщин, стремящихся найти того самого единственного. Или старающихся сохранить семейное благополучие. Люди, которые приходят ко мне и рассказывают свои истории, рано или поздно произносят слово «вдруг» или «почему-то». «Я же хочу вам сказать...» Крайне редко в жизни человека что-то происходит внезапно само по себе. Иногда нам кажется, что жизнь разладилась, но мы не пытаемся понять, почему, как и когда это произошло. Мысль о том, что нас словно сглазили, мелькает в сознании и исчезает. А жаль, потому что зачастую именно так все и происходит». Вот любящий и любимый муж вдруг начинает допоздна задерживаться на работе, становится равнодушным и безразличным, не похожим на себя прежнего. Вы жалуетесь подружкам. Его словно подменили, он не может так себя вести. Начинаете во всем винить себя, свою работу, занятость, усталость. А действительно ли здесь только ваша вина? Любовь – очень сильное чувство. Оно порой толкает людей на необдуманные поступки, за которые потом приходится расплачиваться не только им самим, но и многим последующим поколениям. Как я шла к пониманию своей задачи – помогать людям, используя данный мне дар, это отдельная длинная история. И, возможно, когда-нибудь я расскажу вам и ее. А пока мне хочется поделиться с вами несколькими рассказами о тех, кому мне удалось помочь. С некоторыми я встречалась не один раз и даже не два. Не всегда возникала необходимость в каких-то обрядах, ведь иногда добрый совет и небольшая коррекция кармы помогают лучше магии. Я знаю, что у многих разговоры о карме, порче и сглазе вызывают скептическую усмешку. Но ведь я не призываю всех поголовно идти за помощью к экстрасенсу при малейшем нарушении привычного хода событий. Однако в жизни бывают ситуации, когда человек ощущает свое полное бессилие перед тем, что мы привыкли называть судьбой. И тогда на помощь прихожу я. Давайте знакомиться. Меня зовут Марфа.